Глава 17. 20 апреля 1990 -го. На первом этаже, в гостиной дома родителей Этьена, четвёртый класс празднует 14-летие Адриена. Нина заперлась в ванной комнате Больё, и её притянули сюда ароматы и солнце, просочившееся через окно и ласкающееся к кафельному полу. Стены дрожат от громких звуков, Музыка игра хочет где-то в глубине дома. Нина слушает и тихонько подпевает Роберту Смиту, шепча слова его колыбельной. Она нюхает кремы для тела, пенистый гель для душа, стоящий на бортике большой ванны, разноцветные кусочки мыла, открывает дверцы шкафа и обнаруживает косметичку, щипчики и лекарства в ящичках с пригородками. Нина любит шарить везде, где можно и нельзя выискивая изнанку декораций. По ее мнению, в домах секретов не меньше, чем в письмах, которые она ворует у деда. Она вздрагивает, ощутив за спиной чужое присутствие. Нет, показалось, это всего лишь ее собственное отражение в ростовом зеркале. Нина смотрит на свой зыбкий силуэт, горбится, выпрямляется, втягивает живот и рошит волосы, Ужас, до чего быстро они становятся жирными. Фу, какая темная у нее кожа, и какие мерзкие черные точки на щеках, и вообще все лицо какое-то угловатое. Она похожа на мальчишку, и это ей не нравится, но с длинными волосами она любила себя еще меньше, хотя и была чуточку женственней. Нина растягивает губы, но не улыбается, а скалится, проверяя, хороши ли зубы. Почему в 13 лет выглядишь противнее некуда? Ну что за рожа? Нина надеется, что время поправит дело, иначе придется добровольно уйти на свалку. Она отворачивается от своего отражения и продолжает исследовать окрестности. Семейная туалетная комната Больё выглядит как пещера чудес Марилор. Нина обводит взглядом флаконы, их много, некоторые давно пусты словно когда-то принадлежали другим женщинам. Внезапно её осеняет. Она спускается по лестнице и направляется в сторону кухни, толкает закрытую створку и... натыкается на Марилор и Жозефину. Они сидят за столом, пьют чай и что-то обсуждают. Нина всегда считала этих женщин совсем разными и не могла представить, что они будут вот так запросто общаться. «Почему ты не с гостями?» — удивляется Жозефина. «Вам чего-нибудь не хватило?» «Нет, всего полно», — отвечает Нина. «На этой кухне не хватает моей матери», — думает она. «Марион должна была бы сидеть за этим столом, грызть печенье и ждать, когда закончится детский праздник». Нина встречается взглядом с Мари Лор. Мать Итьена ласково ей улыбается и спрашивает. «Ну что, поедешь с нами летом в Сен-Рафаэль?» Этьен мне об этом все уши прожужжал. «Адриен тоже», — добавляет Жозефина. «Только об этом и говорит». «Море близко», — говорит себе Нина. «Море близко». Она улыбается. Этьен улучшил среднегодовой годовой бал благодаря их с Адриеном помощи. Билет в счастье совсем близко. «Конечно, будет здорово», — отвечает она. «А вы знали мою мать, Марион Бо?» Да, мы вместе учились в школе, а потом еще два года в коллеже. Потрясённая Нина молча смотрит на мать Итьена. Почему она раньше не догадалась спросить? Какая она была? Забавная, милая и болтушка. Я на неё похожа? По-моему, нет. Марион была блондинка с рыжеватым оттенком, зеленоглазая. «У тебя разве нет её фотографий?» «Ни одной». Нина начинает нервничать. Ей хочется задать тысячи вопросов, но мысли опережают слова. «Ну ты какой была моя мать?» «Очень хорошей». «Но она изменилась после смерти твоей бабушки». «Замкнулась, стала молчаливой». «Давайте я оставлю вас вдвоем, предлагает Жозефина. «Нет, все в порядке», бросает Нина с чем сама бы хотела. «Я, пожалуй...» вернусь к ребятам». Она стремительно выходит из кухни. Ужасно быть такой чувствительной. К глазам снова подступают слезы. Стоит только кому-нибудь упомянуть в разговоре ее мать, и бронхи устраивают диверсию. Она теряет ориентиры. Теряет отца. Теряет мать. Однажды она сочинила дурацкую строчку, соединив никак не связанные по смыслу слова. «Дебильная вышла песенка». Мари Лор сказала, что Марион замкнулась, когда ушла Адиль. Но у деда об этом не спросишь. Для него эта тема больная. Нет, она не осмелится. Адриен с отсутствующим видом сидит на стуле. Нина подходит. Он встряхивается, почувствовав ее присутствие по аромату ванили. Она уже несколько месяцев пользуется новыми духами. Этот сладкий запах ничем не спутаешь. Гремит музыка. Танцуют парочки, ему приходится перекрикивать шум. «Что такое? Ты плакала?» «Мать ена была знакома с моей. Здесь, похоже, все друг друга знают». «Где ты жил до Лакомели?» — спрашивает Нина. «В Клермон-Феррани». «А сюда вы почему переехали? Ты никогда не рассказывал?» Он пожимает плечами. «Знал, что встречу тебя». Нина криво улыбается. «Думаешь, жизнь иногда кое-что возвращает за то, что слишком много забрала?» «Не понимаешь? Ну, это же просто. Мать меня бросила. Даже кошки плачут, когда у них забирают котят. Может, она плакала, расставаясь с тобой? Вряд ли. Иначе вернулась бы. Зато ты здесь, со мной. Жизнь частично компенсировала мне детские потери. Понимаешь?» «Угу». Адриен кивает. У него близкие слезы, и сейчас он едва сдерживается. Как та подземная река, которую они с мамой видели в Ларзаке во время каникул, когда ходили на экскурсию в пещеру Лабель. Вода, не поднимающаяся на поверхность. «Ты никогда меня не бросишь?» — спрашивает Нина. «Никогда». «Клянёшься?» «Клянусь». «Всегда будешь рядом, если вдруг понадобишься?» «Всегда». Появляется Итьен, он не любит надолго оставлять друзей вдвоем и не знать, о чем они говорят. Что делаете? Почему не танцуете? Пошли? Нина следует за Итьеном, Адриен остается наблюдать, это его любимое занятие. Почему Нина задала такой странный вопрос? Однажды утром Жозефина сообщила, что будет работать в другом детском саду и заботиться о других детях. Ради этого они переедут за 150 километров в департамент Сона и Луара. Друзей в Калермоне у Адриена не было, и он воспринял новость безразлично. До встречи с Ниной и Этьеном ему казалось, что он не отпечатывается на бумаге, как пустая шариковая ручка. Раньше у него не было цвета, а Нина с Этьеном вернули ему пять чувств, надежду и позволили дышать свободно потому-то он так к ним привязан. Гаснет свет, смолкает музыка. Жозефина и Мэри Лор хором сообщают, что подарок ждет в подвале. Синтезатор. Его переполняют чувства. Заветная мечта исполнилась. Все запивают «С днем рождения тебя!» Торт, 14 свечей. Нина кричит «Загадай желание!» Адриен закрывает глаза. Мечта у него одна, неизменная.